Глава 12. Бразды правления. Примерно тогда же, когда мы выписали Джордана, я заметил в груди легкое гложущее чувство. Антоциды не помогли. И это подсказало мне, что это не несварение, а кое-что похуже. Червь сомнения. Когда-то я задумывался, хватит ли у меня сил на такую работу. Теперь я задумался, подходит ли она мне. Мы с коллегами, система в целом, явно помогали некоторым пациентам. Это я знал. Мы старались дать им все возможности вернуться в общество, которое нередко только и мечтало как бы упрятать их под ковер или замести за решетку. Или надо наоборот. Так или иначе, стоило мне оставить позади роль бродячего врача без квалификационной категории ради более престижной, но одновременно и более костной работы консультанта, как я пришел к нескольким неприятным выводам. Во-первых, как велика доля больных, которые к нам возвращаются. Во время интернатуры я, конечно, замечал, что многие больные уже лечились в судебно-психиатрических отделениях и уже прошли изнурительные реабилитации. Но лишь взяв на себя ответственность за них, как консультант, я перестал недоумевать, почему так бывает. У меня было два вероятных ответа на этот вопрос, и оба меня не устраивали. Либо прежние психиатры и их команды оказались бессильны помочь этим больным. А в этом случае у меня нет причин считать, будто мы чем-то лучше, либо некоторым больным справедливости ради надо указать, что ни в коем случае не всем, просто нельзя помочь. Из этого не следует, что наша роль недостойна похвалы. В любом случае мы можем смягчить острые симптомы и повысить качество жизни пациентов, пока они находятся в больнице, и дать им максимум возможностей для процветания после выписки. Но, может быть, мы лишь штукатурим трещины и откладываем неизбежное? Американские горки в работе с Джорданом заставили меня понять, что и медикаментозное лечение, и терапия, и границы, и правила задаются с нашей точки зрения. Мы можем изменить траектории некоторых больных, а может быть и всех. Но во многих случаях складывается впечатление, будто мы просто заставляем их вести себя по правилам, пока они находятся под нашей опекой. А потом, после выписки, отпускаем плыть по воле волн. И они скатываются в прежний образ жизни, с прежними дестабилизирующими факторами и пороками. И особенно это касается тех, кто скорее злодей, чем безумец. Скажем, я воспитан в относительно традиционных ценностях, и родители у меня были строже, чем у большинства одноклассников. А в университете, как только тиски ослабли, я пустился во все тяжкие. Может быть, и с некоторыми нашими больными происходит что-то подобное? Я всегда считал, что умею поддерживать здоровый баланс цинизма и оптимизма, но рецидивы психических расстройств и правонарушений у больных огорчали меня сильнее, чем радовали истории успеха. Появились и другие навязчивые сомнения. Судебная психиатрия умерила мое болезненное увлечение преступностью, но за это пришлось платить тем, что я был вынужден стать отрицательным героем. Многие наши методы носят ограничительный характер. Продолжительная госпитализация, насильственное медикаментозное лечение, при котором иногда пациента обездвиживают и делают ему уколы. Ограничение прогулок, не говоря уже о главном кошмаре, изоляторе. Я понимал, что укреплять и соблюдать границы в отделении очень важно, особенно для больных, которых в годы становления личности не приучали к дисциплине. Несмотря на это, я не мог удержаться от ощущения, что во многом моя работа сводится к тому, что я отчитываю и пытаюсь контролировать совершенно взрослых людей. Велю Реджи приглушить музыку, ругаю Джордана за выпивку на прогулке и требую подробностей насчет его романтических партнерш. Была у нас и другая ограничительная практика. Впрочем, прибегали мы к ней редко. Глушить успокоительными больных в особенно остром состоянии возбуждения или особенно агрессивных. Это иногда меняло их до неузнаваемости. Они толстели, пускали слюну, волочили ноги, двигались заторможенно, совсем как типичные голливудские психбольные, стереотип который я терпеть не могу. Я понимал, что все это неизбежное зло и иначе не предотвратить нездорового возбуждения и насилия, но сомневался, что мне так уж уютно держать в руках бразды правления. У меня был один пациент, на примере которого я остро и окончательно понял, насколько жестки ограничения нашей системы, особенно для небольшого, но важного меньшинства моих подопечных, которым, вероятно, никогда не станет лучше. Для тех, кто проведет основную часть жизни, а может быть и всю жизнь, за оградой специализированной судебно-психиатрической клиники высотой 5 метров 20 сантиметров. Мистеру Лени Мариуму было лет 55, и он страдал хронической манией. У него были всклокоченная борода, пушистые седые волосы и брюхо, познавшее много кружек пива. Он носил кожаную куртку, а лицо у него было все в морщинах. Этакая смесь Фонзи с Санта-Клаусом. Утверждал, что в молодости выпивал с группой «Кингс». Прямых подтверждений у нас не было, а у Ленни всегда было полно всевозможных бредовых убеждений. Но лично я считал, что это правда. Просто он был для этого самый подходящий человек. Я унаследовал его от предшественника примерно тогда же, когда и Джордана, в апреле 2014 года, когда заступил на первую постоянную должность консультанта в Эссексе. Индексное правонарушение, в результате которого Ленни был арестован и в результате очутился в нашем отделении, произошло в тихом сельском пабе в Саффолке. Ленни пил там три дня подряд. Все это время он не спал, что часто бывает при мании, а громко пел и ругался в углу, что очень раздражало почтенное семейство, пришедшее пообедать. Бармен, знавший Лени уже лет 30, попытался успокоить его, а это привело к скандалу. Было решено больше Ленни не наливать. Я своими глазами читал в свидетельских показаниях, что работники паба шепотом посовещались в уголке и решили капнуть в Кока-Колу две капли ананасового сока и уксуса в надежде, что Ленни примет ее за ром. Меня совершенно обескураживает такой выбор ингредиентов, и я был бы счастлив поучаствовать в этой беседе лично. После первого же глотка Ленни выплюнул зелье и принялся хватать из камина горящие поленья и швыряться ими в барную стойку. Бармен отделался несколькими порезами, но Ленни погубил кучу комплексных обедов, причинив ущерб примерно на тысячу фунтов, и угробил десяток ни в чем не повинных бутылок спиртного. Когда полиция приехала, Ленни стал хватать интерьерные украшения со стен паба и бросаться ими в полицейские машины. Полицейские вызвали подкрепление и, в конце концов, сумели скрутить его, надели наручники и оттащили в участок, хотя он отбивался, въезжал, бесился и непристойно ругался. Неподдающееся биполярное эффективное расстройство в силу трагического стечения обстоятельств привело его в состояние непрерывной мании, однако проявлялась эта мания непредсказуемо и многообразно, как «Британская погода». Он мог быть милым и обаятельным, и раскатисто хохотать, так что смех его звенел по всему отделению и в ушах всех его обитателей. Иногда он пел и танцевал, но при этом он мог вспылить и разразиться угрозами. В отличие от Джордана, он не освоил искусство дерзкого флирта и иногда прямо-таки приставал к медсестрам с откровенными непристойными предложениями. Но буквально ничего не мог с этим поделать. Из-за мании у него растормаживалось мышление, и подчас появлялись сексуальные мысли, и та же болезнь вынуждала выпаливать их, как есть, не фильтруя. К счастью, наши сотрудницы обычно только хмыкали. В Лене они видели скорее Бенни Хилла, чем Харви Вайнштейна. Его маниакальная энергия была заразительна и служила для всего отделения источником огромного удовольствия и веселья. хотя я всегда понимал, какая тонкая грань пролегла между тем, что мы смеемся вместе с Леней, и тем, что мы смеемся над Леней. Мы познакомились, когда я приехал посмотреть свое новое отделение за неделю до того, как приступить к работе, и присутствовал на ежеутренней встрече сообщества больных. Это была для них возможность обсудить все вопросы совместной жизни в отделении, пожаловаться на уровень шума и состояние общих уборных, проголосовать, какое кино все будут смотреть в пятницу и какую еду к нему заказать. Ленни узнал, что я буду его психиатром, и это его совершенно заворожило. Он постоянно перебивал остальных и сиплым голосом задавал мне вопросы. «Где я раньше работал? Сколько мне лет? Женат ли я?» Поначалу я пытался вежливо отвечать и предложил поговорить с ним потом, отдельно. Но поскольку фильтров у него не было, непрерывные расспросы продолжались. И Лени невольно всем мешал. Кроме того, его необычайно занимал вопрос о моей национальности. Он постоянно заявлял что-то вроде «Да я ни капли не расист! Вы такой же англичанин, как и я! И, конечно, классика жанра «У меня полно друзей азиатов!» Я понимал, что намерения у него дружеские, но в итоге он просто привлекал ко мне внимание целой комнаты, набитой незнакомцами. Я не понимал, как мне поступить. Надо ли при всех оборвать его и, таким образом, возможно, показать своим будущим пациентам, что при необходимости я буду устанавливать границы. А если я так не поступлю, не решат ли они, что я легкая добыча? А может быть, конфронтация — это все-таки грубо? Я снова попытался вежливо отделаться от него. И снова безуспешно. Он явно выделялся среди новой группы моих подопечных, за которых мне предстояло отвечать. Кое-кто из них, похоже, даже не заметил моего присутствия. Я сразу понял, что с Ленни хлопот не оберешься. Перепады настроения у Ленни были самые сильные из всех пациентов, с которыми мне довелось встречаться. Он мог разрыдаться, увидев по телевизору голодающих детей из стран третьего мира или новости о войнах. Жертвовал деньги на благотворительность. Он унаследовал кругленькую сумму и получал пенсию по инвалидности, а при этом почти ничего не тратил, разве что на сигареты и еду на вынос из кафе. Дело дошло до того, что сотрудникам пришлось вмешаться. Ленни не был стяжателем и редко хотел чего-то материального, но было трудно понять, где кончаются его личностные ценности и берет верх психическая болезнь. Например, он мог потратить 20 фунтов на угощение для нового больного, но и не думал купить себе что-нибудь из одежды, хотя обносился до дыр. Как-то раз он купил пару найковских кроссовок Air Jordan и всячески ими похвалялся. Мания избавляла его от всякой стеснительности, и на завтра, во время утренней встречи больных, он исполнил свою версию Риверданса, вялую и раскоординированную, а остальные хлопали и подбадривали его криками. а неделю спустя он отдал кроссовки больному, с которым и парой слов не обмолвился. Я боялся, что его эксплуатируют, хотел, чтобы Ленни сохранил хотя бы часть сбережений и запретил ему раздаривать имущество. Черт возьми, это мои деньги, мои кроссовки, мои ноги! Что вам пусто было? Вы мне не хозяин!» — орал он на следующем обходе. Опять я отрицательный герой. В хорошие дни Ленни был почти патологически жизнерадостен. Он задавал своим громовым голосом развязные личные вопросы о моей жене, отцовских обязанностях и даже сексуальной жизни, а потом рассказывал какие-то малоприятные истории о себе. Я вежливо пытался привести беседу в другое русло, нередко к вящей потехе коллег. Лутовской огонек в глазах Лени заставлял меня заподозрить, что какую-то крошечную долю мании Лени все же контролировал, и все это делал развлечения ради. Что ж, молодец. Он даже прозвал меня Маугли из книги «Джунглей». Отдает расизмом, но смешно. Контрперенос, который возник у меня, был примерно такой же, как и с Джозефом, у которого тоже была мания. Я чувствовал прилив сил и во время некоторых наших бесед откровенно веселился. Словно болтал с хорошим приятелем. Очень нестабильным и непредсказуемым, вульгарным, сексуально озабоченным приятелем, который, возможно, когда-то выпивал с группой Кингс. В плохие дни Ленни орал так, что все отделение пряталось. Даже Джордан, лукавый и иногда склонный к провокациям, и тот обходил его по большой дуге. Лени осыпал меня всеми мыслимыми и немыслимыми проклятиями. Обвинял в том, что я задумал отравить его лекарствами, потому что завидую его невероятному интеллекту, ведь IQ у него 300 баллов. Летом 2015 года он в течение двух недель каждое утро поджидал меня у окна своей палаты, чтобы разразить собрание в мой адрес, когда я проходил через двор по дороге в отделение. Его злобные выходки видели все. Другие сотрудники больницы, как и я, привыкли иметь дело с враждебными высказываниями и оскорблениями со стороны наших нездоровых подопечных. Мне сочувствовали и пытались утешить. У меня были смешанные чувства. В какой-то степени я был словно ребенок, уворачивающийся от словесных оскорблений приставучего школьного хулигана. Я, конечно, не считал, что мне грозит физическая опасность, но ситуация была крайне неловкая. Однако, честно говоря, в глубине души я даже потешался. Отчасти благодаря несравненному лексикону Лени. Одной из самых его цветистых фраз была «Ах ты прогнивший костоправ, убийца неумытый, ублюдок, варвар, заноза у меня в боку!» Раза три за то время, когда Лени находился под моей опекой с 2014 по 2017 год, я раза три пытался снизить ему дозу лекарств. Мне было отвратительно видеть его таким заторможенным, и отчасти я чувствовал себя ответственным за это. Выглядел он примерно так, как я себя чувствовал. Постоянно зевал, падал с ног и засыпал в протертом кресле, в углу комнаты отдыха для больных так часто, что практически стал частью меблировки. Но примерно через неделю после каждой попытки снизить дозу Ленни приходил в неистовое возбуждение. Глаза у него краснели. Он рычал и крался по отделению, сгорбившись и выставив плечи вперед. Другие больные шутили насчет полнолуния. Ленни подбегал к посетителям и кричал на них, требовал немедленно ответить, кто они такие, сдергивал с них бейджики на шнурках и обвинял в том, что их прислали его убить. Орал на других больных, если они переключали каналы и вызывал их на смертный бой. Большинство только смеялись, но раза два дело доходило до потасовки и требовало немедленного вмешательства сотрудников. Один раз Ленни сильно легнул медсестру в ногу, у нее был скверный синяк. а он получил дополнительную дозу седативных. Я всегда восхищался стоицизмом некоторых медсестер, которые изо дня в день терпели оскорбления и нападки. Это, безусловно, неприемлемо, но такова реальность, сколько не вешай по стенкам нравоучительных плакатов о вреде дурного обращения. Каждая попытка снизить дозу лекарств Ленни приводила к отправке в изолятор. И под маской бешеной ярости я видел в его лице смятение и боль. Ленни не хотел так себе вести, но его психическую болезнь можно было унять только значительным количеством химических веществ. Я чувствовал себя в ответе за каждое его пребывание в изоляторе. Хотел вызволить его из флегматической лекарственной темницы, но сделал только хуже. Ощущение было такое, что я на самом деле не лечу Лени. Я знал, что где-то в глубине его души погребен заживо славный парень, но не сумел его вызволить. Всевозможные комбинации стабилизаторов настроения и антипсихотиков, все в максимальных дозировках, пожалуй, притупили его ярость, но не смягчили симптомы до приемлемой степени. Более того, не исключено, что я медленно убивал его, по горькой иронии буквально воплощая его бред. Или, по крайней мере, приближал истечение срока годности, поскольку лечил его медикаментами, потенциально способными вызвать самые разные побочные эффекты, часть которых может прямо или косвенно сокращать ожидаемую продолжительность жизни. Например, аритмии — это нерегулярное сердцебиение, повышающее риск сердечного приступа или инсульта. Я не видел света в конце его туннеля. Мы просто держали лень у себя, и мне было с этим не смириться. Как и все врачи, судебные психиатры приносят клятву Гиппократа, когда получают диплом, а первый ее принцип гласит «не навреди». Однако вполне можно сказать, что некоторые наши действия наносят ущерб пациентам, пусть даже намерения у нас самые благие. Это и ограничение свободы, и насильственное помещение в изолятор, и отказ отпускать на прогулку за положительный тест на марихуану, и наша роль свидетеля-эксперта, когда мы пишем служебные отчеты, в которых отрицаем психическую болезнь и тем самым обрекаем человека на тюрьму. Можно сказать, что такие дела больше пристали мощной длани закона, нежели мягкому прикосновению врача. Это моральная головоломка, которая мучила меня тем больше, чем больше я над ней размышлял. В отличие от большинства пациентов, Ленни было нечего терять. В отделении ему нравилось. Его регулярно кормили, лечили и разрешали пожирать глазами красавиц медсестер, по его выражению. Думаю, на каком-то уровне он понимал, насколько неприемлемы были бы его слова и поведение во внешнем мире, и сколько агрессии они бы вызвали, поэтому, наверное, он еще и чувствовал некоторую защищенность. Больничные стены, которые для многих становятся тюрьмой, были для него теплым одеялом. Он был слишком нестабилен, чтобы отпускать его на прогулки, а это значит, что у меня не было рычага воздействия, чтобы заставить его хорошо себя вести или участвовать в доступной терапии, от которой он отказывался. От злости я невольно начал испытывать судьбу с лени. Это был продуманный риск, но все же риск. Хотя закон этого и не требует. В целом все согласны, что пациент должен в течение нескольких месяцев вести себя приемлемо, прежде чем можно начинать разговор о прогулках. Политика нашей больницы состояла в том, что после вспышки агрессии, чем бы она ни была вызвана, прогулка откладывается на две недели. Несмотря на то, что Ленни постоянно хулиганил в отделении, я разрешал ему выходить под надзором, договорившись с сотрудниками, что ему достаточно прожить без инцидента всего два дня. Мы обнаружили, что Ленни вполне мог совладать с собой, если оказывался в спокойной обстановке, например, в парке или зоопарке. подальше от толпы и от избыточной стимуляции, например, если возить его не на муниципальном транспорте, а в больничном микроавтобусе, в компании знакомых сотрудников. Он старался показать себя с наилучшей стороны, но это удавалось ему не всегда и только в идеальных условиях, точь-в-точь -точь суфле. Выпускать тление на люди было по-настоящему рискованно. Если он накричит на незнакомого человека на больницу, поступят жалобы. Если он на кого-то нападет, на больницу подадут в суд. И хотя меня точно не уволят, но для моей репутации это будет удар. Так что мое смелое решение, принятое в отрыве от коллектива, вызвало довольно много вопросов и недоуменных взглядов со стороны некоторых моих коллег и администрации больницы, а еще недовольство и обвинения в фаворитизме со стороны некоторых больных. Я улучшил качество жизни Ленни, но одно то, что ради этого я пошел на нарушение правил и потом был вынужден постоянно обосновывать свое решение, заставило меня усомниться в эффективности системы. А в 2016 году, одним солнечным утром, прогулку Ленни пришлось отменить. У нас не хватало рабочих рук, а, следовательно, не нашлось свободной медсестры, которая могла бы сопровождать его. Это было очень обидно, хотя и не то чтобы необычно. Когда Ленни узнал об этом, он завизжал от ярости, потом сорвал со стен две фотокартины в застекленных рамах. На них была пронизанная солнцем листва. Обычная тема в большинстве специализированных клиник. И растоптал их. Медсестры осторожно подошли к нему и попытались убедить посидеть в палате и успокоиться. А он схватил куски стекла и стал ими грозно размахивать, порезал руки, забрызгал весь пол кровью. Больше никто не пострадал, но группа быстрого реагирования была вынуждена схватить его за руки и ноги и оттащить в изолятор, место, которое становилось ему все более и более привычным.